Глава тридцать первая. «Выходи!» «Хочу оценить на тебе новое бельё». «У тебя появился бзик на больницу?» «Разве я тебя плохо полечил?» «Поинтересовался он». «Поддерживал всячески». «Очень хорошо. И всё же выйди. Никакого сюрприза не получится». «Как скажешь», — кивнул. «Я переоделась. Новые вещи было приятно надевать. Ещё приятнее было срезать эти бирки» и чувствовать, как ткань приятно лнёт к телу. Сколько Якуб на меня потратил, даже представить было страшно. Один браслет чего стоил, а ещё новое фирменное бельё, качественная одежда и обувь. За долги рассчитался. Выходит, я дорого ему обошлась. Или для него эти затраты пустяковые? Якуб не подчёркивает своего состояния намеренно, но видно, что не испытывает затруднений с финансами может себе позволить очень многое. Оставшуюся одежду я аккуратно сложила в сумку, судя по всему, тоже купленную Якубом. Насколько он предусмотрительный, просто удивительно. Напоследок я смотрела себя в зеркало. Кажется, готова к выходу. Якоб ждал меня в коридоре с готовой выпиской. Он забрал у меня сумку, повесил на своё широченное плечо и повёл меня на выход. «Если я задам тебе один вопрос, обещаешь не буйствовать?» «Попробуй, в чём вопрос?» «Как себя чувствует Адам?» Якуб ответил небрежно. «Прекрасно». То он был лёгким, однако моя ладонь, лежавшая на его локте, ощутила, как сильно напрягся мужчина в момент ответа. «Я могу его навестить?» «С тобой. Просто проясню кое-что». «Давай», — согласился он. «Навестить надо, так будет правильно». Яковб повёл меня в палату Адама и вошёл без стука. Мы застали крайне любопытную картину. Адам уселся в каталку, а рядом с ними вились две смешливые медсестрички. Погнали, девчат, радостно предложил здоровяк с перебинтованной головой и сразу двумя ладонями припечатал по задницам обеих девушек. Что же вы руки распускаете, Исаев, запищали какетливо. Не в себе, мадам, само выходит. Лечить меня надо вдвойне. Окончательно распаясавшись, мужчина притянул к себе девушек. "Адам", позвал его Якуб. Близнец лихо развернул катальку и заулыбался, посмотрев на меня, потом перевёл взгляд на Якуба. "Уже выписываешь девушку? А ей можно или лучше оставить? Мы бы вместе на процедуры ходили всякие, лечение парное". Кажется, тебе на снимок надо было, прохладно ответил Якуб. Вот и езжай, вернее, катись. А мы попрощаться зашли. Мия опустил ладонь на моё бедро. Говори, давай. Ты, кажется, Адама окончательно отшить хотела. Я чуть не поперхнулась возмущением и удивлением. Слишком давил Якуб, но по сути он был прав. Мне не следовало заводить игры с Адамом. Слишком пристально он на меня смотрел. Вот ты забыл, как только что сразу двух девушек лапал. В общем, Адам, прости. Я тебя как друга тогда подцеловала, ничего большего в виду не имела. Вай, прогнул под себя девчонку. Возмутился Адам. Скажи мне, как есть, что я слишком хорош. Заломил руки за голову. Много я потеряла, не прокатишься с ветерком на моём монстре. Адам, взречал Яков. Что? Я про тачку? Монстр-трак. Только у меня такой есть, похвастался. Неосознанно я прижалась к Якубу ещё теснее, подумав, что Адама действительно сложно вынести. Характер колкий, упрямый, пристрастия особенные. Якуб другой. Каждая черта в нём отзывается во мне. Ты про ревность ещё не сказала, подсказал Якуб. Якуб, хватит. Адам уже понял, что нам не по пути. Совсем «Я с Якубом, Адам!» — ответила я и вложила свои пальцы в ладонь мужчины. Чувствовала, как он засиял, как приподнял подбородок и с торжеством посмотрел на брата. Адам состряпал унылое выражение лица и похлопал в ладоши. «Поздравляю! На отдых тоже без меня двинете?» «На отдых?» — уточнила я. «Адам, гад! Весь сюрприз испортил!» «А, так ты еще не все сюрпризы выкатил! Извиняй!» Заржаладам, главный напоследок оставил, послал воздушный чмок полными губами. Пошли мне с этим кретином всё в полном порядке. Постой, крикнул нам с летадом. Ты так и не сказал, какой сюрприз был для меня. Кажется, мы уже выяснили, что это не девушка. Убийство генерала за подарок я тоже не считаю. Так что за сюрприз был, Якуб? Я выкупил долю у Глобина, переписал её на тебя. Теперь фитнес-стар полностью твой. Что? Чуть не подпрыгнул в каталке Адам. Мой? Ну как? Как ты это сделал? Я не мог уломать Глобина, закрысился, падла. Я с принципа не хотел продавать палки в колёса совал. Я нашёл способ. Теперь центр полностью твой. Делай с ним что хочешь. У-у, затряскул оками Адам. Что я с ним сделаю? У меня же и план есть, и оборудование. Я присмотрел, расширяться буду. Хочешь, покажу. Красоточки, прошмонай эти в тумбе, там мой гаджет лежал. В следующий раз, Адам. Верю, что у тебя всё получится. А ты реально веришь или так для отмазки, чтобы свалить поскорее? Верю, коротко ответил Якуб, посмотрев прямо в глаза Адаму. Я всей кожей Каждой клеточкой души ощутила эту мощную связь между братьями, их способность понимать друг друга в самые важные моменты даже без слов. Адам кивнул, стукнув кулаком себя по груди с той стороны, где у него было сердце. "Увидимся", пообещал Яков. Мы вышли из палаты, закрыли дверь, но всё же я услышала протяжный вздох Адама. "Видели, что творится, девочки? Дама меня кинула". Прилюдно чувство растоптала. Теперь я свободен, но в глубокой печали. Ах, отца хочу, как не в себя. Что-то вы хотите? захихикали девушки, попискивая довольна. Внимание, жажду. Кажется, вы другое сказали. Что, правда? Не в себе, говорю же. Готов поспорить, он их лапает, возьмёт сразу двоих, добавил Якуб. Раскрутит на трио формата Gmaj Хватит. Пошли скорее отсюда, поцеловала его в щёку. Я хочу погулять. Погулять? Да. Ой, мамочки, как я соскучилась по свежему воздуху. А по мне поинтересовался Якуб. По откровениям без всяких стеснений и ограничений не соскучилась. А ты когда-то стеснялся? Я? Нет. Но ты очень даже стеснялась. Была в стенах больницы тихой, скромной. Грудь Якуба начала бурно вздыматься и опускаться. Стоит лишь представить, сколько ты в себе держишь, мне до уш орвёт. Хочу полный оврал всех границ. "Полный?" спросила с необыкновенным трепетом. "Полный", подтвердил кивком Якуб. Я снова подумала о поцелуях с ним. Как говорят, кто о чём, а вшивые о бане. Нет, не могла я просто закрыть глаза на то, что этот страстный, горячий, роскошный мужчина меня не целовал. Я была бы самой счастливой, если бы это случилось. Самой-самой. «Пошли гулять», — предложил Якуб, протягивая ладонь. «Пошли», — согласилась я. Якуб пронёсся вихрем, смерчем, увлекая меня за собой. Вывел из здания больницы. «Только не слепнее, но тут кругом солнце, люди и жизнь кипит», — предупредил он. Я рассмеялась, обняв мужчину, ткнулась носом в его мощнецкую грудь, чувствуя себя необыкновенно. Меня окружило от счастья. Казалось, я могу летать. От ощущения взгляда Якуба, такого полного эмоций, бурлящего, полного обожания, ёкнуло под сердцем. Я просто чувствовала, как он на меня смотрит и трепетала от этого, каждой клеточкой тела и сердца, желая лишь одного — быть с ним без преград полный оврал всех границ так сказал Якуб и мне хотелось того же куда спросил он скажи куда хочешь поедем всюду а про какой сюрприз говорила дом этот болтун раскрыл ещё одну стадию моего сюрприза помрачнел Якуб ещё одну стадию твоего сюрприза то есть он большой огромный но думаю ты с ним справишься подмигнул Стадия сюрприза, повторила я, пребывая в шоке. Создаётся впечатление, что сюрприз просто громадный. Якуплиш хмыкнул, подвёл меня к внедорожнику и усадил внутрь, подняв за талию как пушинку, занял место за рулём. Ну, давай покатаемся по городу, потом размещу тебя с комфортом. По плану ещё шопинг, но перед ним надо дать тебе отдохнуть и перекусить. Я могу гулять целый день. Даже не сомневаюсь, улыбнулся Якуб. У тебя вид, будто ты из темницы вырвалась. Хочешь всё и сразу? Одобряю. Скажи, а ты что-нибудь делаешь в половину сил и возможностей? Как это? В чём смысл стараться лишь наполовину, жить только на треть и хотеть лишь на четверть? Нужно брать от жизни всё лучшее. Полный отрыв? Не совсем в отрыв. Ничего дурного я под этим не подразумеваю. Просто если есть возможность попробовать что-то новое, я пробую. А это новое касается других девушек. Какая же ты ревнивая. Я не ревную. Ну-ну, заулыбался широко. Не ревнуй меня ещё немножко. Так приятно. Якуб по-настоящему наслаждался этим ощущением. Нацепил на лицо солнцезащитные очки, чтобы лучи не били по глазам. He бросал в мою сторону зажигающие улыбки. Как противостоять этому обаянию, мощной харизме? Никак, наверное. Так стоит ли держаться за прошлые страхи и принципы? Нет, пожалуй. У тебя есть список желаний, Якуб? Что? Нахмурился он, и улыбка увяла. С чего ты вдруг заговорила про список желаний? Ты вроде здорова, врачи всё проверили, схалтурили, что ли? Яков, я здорова. Почему вдруг список желаний должен быть связан с опасной болезнью? Яков помолчал немного, потом поделился неохотно. Адам выкатил свой список, когда выяснили про опухоль. Но болезнь осталась в прошлом? Болезнь в прошлом, но следы нет. Знаешь, это задевает. Тень на душе осталась. Твои слова про список всколыхнули многое. Прости, что я так резко. Но для меня список желаний это список со знаком минус. Я помню, как Адам исполнял желаемое и вычёркивал одну строку за другой, одну за другой, одну за другой. Я чувствовал, что как только он вычеркнет последнюю строку, всё изменится. Пока брат кутил по списку, был полон жизни. А что было бы потом? Я боялся, что как только он вычеркнет последнюю строку, совсем перестанет бороться за жизнь. «Я ненавидел этот список всей душой, но отказать брату в его исполнении не мог». «Он закончил свой список?» «Нет, я его сжёг», — хрипло рассмеялся Якуб. «Там оставалось всего несколько пунктов. Я уже не знал, как заставить брата пойти на дополнительные обследования за рубежом. Психанул и сжёг список. Нет списка, нет проблем». «Конечно, проблема была не в списке. Потом всё решилось». С братом полный порядок, но, знаешь, этот список я возненавидел. Зачёркнутые строки и ощущение, что всё ускользает, истончается, меняется, а я повлиять не в силах. От этого сознание рвёт. Не хочу я никакие списки, ни хорошие, ни плохие. Я хочу просто дышать и чувствовать, что вдыхаю полной грудью, понимаешь? Я кивнула осторожно. Испытав целую гамму эмоций и чувств после рассказа Якуба, впервые он открывался со мной, говорил о сложном, о глубоком, делился переживаниями. Меня так поразил его рассказ, я как будто заглянула ему в душу, которая всегда была для меня заперта. Я испытала сильное потрясение, была поражена глубиной его переживаний и пропускала через себя каждое его слово. Ладно, прости, что загрузил. Это мой личный бзик, ничего больше. Какой у тебя список желаний? К чёрту список желаний, отмахнулась я. Ну, той же я хотела чего-то так. Теперь уже не знаю, как это преподнести, если не с списком. Хмм, руководство к действию. Мы едем в одно место, а дорога не близкая, заметил Якуб, рассказывая о своём руководстве к действию. Честно? Конечно, честно. Я с тобой поделился, ждёт от тебя того же, попросил мужчина. Развестись хочу, заявила я. Я до сих пор добрыняна мея, а муж подался в бега давным-давно. Мне кажется, что прошла целая жизнь с того времени, когда он был рядом. Нет, это даже не жизнь, а эпоха. Он вообще где-то там, за пределами моей нынешней жизни. Словно и не было его рядом со мной никогда по-настоящему, а всегда лишь мираж, который я сама себе придумала. И была влюблена в собственные фантазии. Но этот мираж до сих пор числится моим муженьком. А как я хочу с ним развестись. Что тебя держит, сколько его уже нет? Порядком бюрократической проволочки. Мне нужно подать заявление, чтобы мужа официально признали безвестно отсутствующим. Как только суд вынесет такое решение, можно будет подать на развод. А перед этим придётся восстановить свидетельство о заключении брака. Костик его то ли уничтожил, то ли прихватил с собой неизвестно зачем. Тебе помочь, предложил Якуб. Я подниму связи, всё сделают быстро. Я за всю жизнь с тобой не расчитаюсь. А расчитаешься. У меня на тебя очень большие планы, заявил Якуб, обгладывая меня жадным сексуальным взглядом. Этот мужчина когда-нибудь бывает не голодным. А куда мы едем? Ко мне домой. Хм, я думала, твой дом находится в центре. Там квартира, ответил Якуб. Быстрый вариант, чтобы добраться, перепих. Надодохнуть, <кхм> поспать, когда ехать никуда не хочется. В брат там часто бывает, вещей его километр. Сейчас я везу тебя в свой дом. Он за городом. Я долго его ремонтировал, доводил проект до совершенства. Адам надо мной смеялся, мол, я сильно затянул, проще было бы нанять профессионального дизайнера, но я хотел сам спроектировать всё. Спроектировал, потом доводил до ума, бегал в поисках нужного оттенка кафеля, того самого торшера и дивана именно такой формы, какую я запланировал. Что-то пришлось делать на заказ. Но в итоге всё выглядит так, как я себе представил. Моя берлога сказал с чувством. Дом за городом? Да. О, сбежать не получится. Сбежать? Ты даже мой дом ещё не увидела, но уже сбегать планируешь. А ты, кажется, хочешь меня запереть на целый месяц? Думаю, я продешевил, потребовав с тебя месяц, заявил Якуб. Маловато будет.